Глава девятнадцатая. Пропавшее время. «Ну вот, мы на месте». Егора все еще била мелкая дрожь. Настолько он испугался, когда воспользовался множителем. Да, Алена волновалась не меньше, потому что нарушала все мыслимые и немыслимые школьные правила. Ребята стояли у лавки Гордея. Свет в ней давно погас, только гирлянда подсвечивала витрину с игрушками. Расписные щелкунчики, фарфоровые куклы и маскарадные маски за стеклом смотрелись жутко. Они таращились на ребята из темноты, словно молчаливые стражи, и как будто спрашивали, что вам здесь нужно. На улице не было ни души. Жители городка разошлись по домам, ведь совсем скоро должен был наступить Новый год, а значит, времени у Алены оставалось в обрез. — Ну и что делаем? Вскрывать замки я не умею. — Ничего вскрывать мы не будем, а проникнем внутрь, как все снегурочки. Фырфыр подождет нас тут, вдруг Ордей вернется. Фырфыр презрительно фыркнула. Ее оставляют караулить, как какую-то лисицу на побегушках. Какие еще снегурочки? Слушай, я бы не рассказывала тебе это все, если бы не знала, что ты тоже будешь учиться в нашей школе, школе снегурочек, вернее, в крыле фабрики грез. Как раз там готовят подарки детям на Новый год, а мы их разносим. Егор невольно рассмеялся. Все это было до того невероятно, что он даже перестал нервничать. «Получается, у вас там и Дед Мороз есть?» Алена строго посмотрела на него. «Ну какой Дед Мороз? Это взрослые ни во что не верят. Вот и придумали персонажа для своих детей. А у нас директор, самый настоящий, волшебник, понимаешь?» Егор снова прыснул. Фыр-фыр оскорбленно взметнула хвостом, как бы намекая, что говорить с ним – пустая трата времени. Они с Егором держались друг от друга подальше. Фыр-фыр считала нового знакомого Алёны жалким, бестолковым и невоспитанным. Егор побаивался внушительных размеров лисицы. — Ладно, походу совсем разберешься. Тебе просто нужно представить, как ты забираешься в замочную скважину и проглотить вот эту штуку. В руках у Егора оказалась небольшая конфетка в полупрозрачном фантике. Это постилка запаха. Алена достала еще одну, проворно разорвала обертку и сунула в рот крошечную подушечку шоколадного цвета. И исчезла. — Что за черт? Егор встрогнул. Он со всей силы зажмурил глаза и резко открыл их в надежде, что ему просто привиделось. Но нет, Алены рядом не было. ален ты где?» Егор не желал верить в волшебные конфеты из какой-то там школы снегурочек. Ну что за бред? Но Алена не появлялась. И в лавке Гордея было все так же темно и тихо. Егор на всякий случай обижал здании. Никого. Он что, сошел с ума? Тут глаза Егора встретились с другими, мудрыми глазами невероятного, сшитого из каких-то других материй существа. Во взгляде фурфыр Егор отчетливо прочитал «Иди». Показалось даже, будто он слышит голос лисицы. Егор медленно кивнул и развернул фантик. На вкус неплохо, только и успел подумать он, когда постилка запаха растворилась во рту. Дальше произошло нечто неописуемое. Сначала он перестал чувствовать собственное тело. Оно будто потеряло вес, сдулось, как шарик. Потом стали рассеиваться мысли, и это страшно напугал Егора. Он словно уже не владел собой, а плыл по течению, вот только куда. Егор будто превратился в струю воздуха, и его в один миг засосало в замочную скважину. Потом он смутно, не глазами, а внутренним чутьем различил знакомую комнату. Еще мгновение, и Егор ощутил тяжесть в голове, затем в теле. Он снова был собой, целый и невредимый, и ошарашенно стоял у прилавка с игрушками, на который падал тусклый свет гирлянды. «Ну ты как? Я уже заждалась!» Егор медленно, как после дурного сна, повернул голову в сторону голоса. Перед глазами все поплыло, и он оперся рукой о прилавок. «Ничего, это всегда так с непривычки. Вот, присядь!» Егор опустился в глубокое мягкое кресло Пуф. «Так, значит, это правда? Насчет школы Снегурочек? А ты еще сомневаешься?» «Нет, теперь нет. Просто никак не могу отойти». «Это нормально». Алена ободряюще похлопала его по спине. «Когда я первый раз становилась запахом, меня вообще вырвало». «А тебе ничего не будет за то, что ты меня, ну, посвятила?» «Не знаю», — честно призналась Алена. «Я просто уверена, что ты тоже будешь учиться у нас и делать игрушки совсем как у Гордея, даже лучше. Пока ты там решался, я уже хорошенько осмотрелась. Пойдем вот в ту комнату». Когда Егор привстал с Пуфа, у него вновь закружилась голова. «Ты что?» — он больно сжал запястье Алены. «Гордей никого не подпускает к своей мастерской, даже мартышку. Он нас убьет, если узнает». «А он не знает. Мы же не собираемся ничего воровать. Только вот дверь заперта. Придется опять съедать постилку. Справишься?» Алене не терпелось поскорее разделаться с самой неприятной частью задания. Да и до Нового года оставалось меньше часа. Егор ошалел хлопал глазами. «Конечно». — соврал он. Второе превращение в запах прошло легче, хотя Егор все еще ощущал слабость во всем теле. Но думать об этом было некогда. Колька раз он просился зайти в мастерскую, где Гордей творил свои шедевры. Эта дверь притягивала его как магнит, но Гордей был непреклонен. И вот он, Егор, на пороге самой удивительной и волшебной комнаты в мире. Откуда-то появился свет, такой яркий, что Егор зашикал. «Ты что, нас же увидит? Тут нет ни одного окна, посмотри. Егор огляделся. Мастерская Гордея была огромной, куда больше самого магазинчика. Видать, без волшебства тут не обошлось, подумал Егор. Почти все пространство занимал замысловатый конвейер, начиненный трубами, лесенками, рычажками, баками и какими-то совсем неведомыми приспособлениями. В дальнем углу стоял массивный деревянный стол, а рядом с ним во всю стену тянулись стеллажи с готовыми игрушками и инструментами. В отличие от мастерской Егора, у Гордея царил полный порядок. Ты чего завис? Давай быстренько скопируем нужные игрушки. Я уже почти все нашла. Егор, все еще не веря своему счастью, кивнул. Эй, ты со мной? Когда множитель сделал свою работу, Егор попросил Алену задержаться еще на пару минут. Ему ужасно хотелось поближе рассмотреть стол, за которым работал Гордей. Внутри у Егора все затрепетало, когда он провел рукой по потемневшей дубовой столешнице. «Мне кажется, что главное все же вот та махина в центре зала». Егор молча посмотрел на Алену. И тут случилось то, чего он сам от себя не ожидал. Егор оказался у конвейера. Рука сама собой дернула рычаг, и лента пришла в движение. По ней ехала текстильная заготовка для куклы. «Богиня зимы, Егор, ты что делаешь?» Егор и сам опешил. Алена уже собралась было перевести рычаг обратно, но присмотрелась к конвейеру. «Вот тут снежинки с фонтана Богини зимы». Алена указала на огромную прозрачную стеклянную емкость, от которой отходили три трубки. «Кажется, эта техника называется трёхводием. Я уже видела такое в школе. Снежинки сейчас обратятся в три состояния». «Да, смотри, вот заготовка обдаётся паром», — Алена обходила конвейер. «Потом покрывается коркой льда, а в конце...» «Ого, она же реально становится куклой на наших глазах! Вот тут целый бак с водой! Сейчас будет то, что мастера называют рождением!» Ничего прекраснее Егор в жизни не видел. Ему даже показалось, что в воду ныряет не кукла, а живая девочка. Когда-то он читал об этом в сказках. Герой окунается в чан и выходит совсем другим человеком. Высушенная под огромным феном кукла приближалась к концу ленты. Мгновение, и Егор поймал ее прямо в руки. Но у нее почти нет лица. Да, странно. Как будто оно не дорисовано. Мне рассказывали, что некоторые крутые мастера доделывают лицо руками. Егор уже не слушал. Его пальцы сами собой рисовали черты лица. Аккуратно надавливали в тех местах, где должны быть глазные впадины. Осторожно лепили нос и губы, прочерчивали брови и контур скул. Изумлению Алены не было предела. Ну вот, как-то так. Наваждение спало, и Егор вдруг увидел себя стоящим посреди мастерской Гордея с куклой в руках. Куклой, которую должен был создать его несостоявшийся учитель. Все это было до того невероятно, что Егор расхохотался. — Ален, обалдеть! — Ты бы лучше подумал, что нам теперь с ней делать, — отрезала Алена. Егор окончательно пришел в себя. — Да, слушай, я накосячил. Придется забрать с собой. Подарим кому-нибудь бонусом. Она вроде симпатичная. Егор внимательнее осмотрел свое творение. И тут холодок пробежал по его спине. Кукла невероятно походила на Алену. Что это? Замысел Гордея? Или его руки сами вылепили лицо новой знакомой? — Да, вполне, — бросила Алена. Неужели не заметила? Думаю, Гордей не поверит, что кто-то еще мог сделать такую куклу и решит, что забыл положить заготовку на конвейер. Бежим скорее, до Нового года, всего полчаса. Дальше время закружилось в стремительном снежном вихре. Постилка запаха сани, взмывающая в небо фырфыр, Егор чувствовал себя как во сне. — Этот бесец еще и летает. Наконец, сани остановились на крыше старого заброшенного здания. «Отсюда весь городок виден, как на ладони», — сказала Алена, спрыгивая с саней. «Зачем мы сюда забрались?» — не понял Егор. «У нас, говорят, время нельзя повернуть вспять, но его можно остановить. Сейчас весь город заснет, и мы сможем спокойно разнести подарки». «Как в кино! Нет, даже круче! А как ты?» «Подожди секундочку!» «Конечно!» — Егор умолк, хотя его распирало от любопытства. Алена сунула руку в карман шубы, чтобы достать замораживатель времени, волшебную пудру. Дунь на нее и снежинки разлетятся по городу, остановят время. Да куда же он запропастился? Алена пошарила в другом кармане. Замораживателя не было и там. Тогда она заглянула в мешок, но помимо подарков в нем лежал только множитель. Алёну охватила паника. Глазами, полными ужаса, она посмотрела на Егора. — Ты что-то потеряла? — Кажется, да. «Главное, не нервничай. Сейчас найдем, как это выглядит». Ребята еще раз проверили мешок, сани, собственные карманы. Даже фыр-фыр не осталось в стороне. Обнюхала всю крышу. И что бы эти двуногие без нее делали? Замораживатель пропал. Ребята стояли у самого края крыши, глядя в черную мутную даль. «Есть какой-то другой способ остановить время?» «Да», — пересохшим голосом ответила Алена. «Какой?» «Нужно спеть специальное заклинание». «И чего мы ждем?» Алена все еще смотрела прямо перед собой. «Я... я не умею». «Как так? Ты же этому училась». «А вот так!» — вспылила Алена. «Не умею все тут! Наверное, я обронила замораживатель в лавке Гордея, и теперь дети останутся без Нового года. А Гордей поймет, что у него кто-то был. Только о себе думаешь! Тут все катится в тартарары, а он опять про своего Гордея!» «Попробуем вернуться». Егор чуял, что с Алёной сейчас лучше не спорить. «Куда? В лавку? Давай, удачи! Только до Нового года не больше десяти минут!» «Ну, тогда, может, все таки споешь? Алена подошла к Егору вплотную и зло прошептала. «Знаешь, а может быть, ты споешь? В конце концов, это ты украл мои игрушки! И из-за тебя я не стала просить помощи у школы, а теперь уже поздно!» У Егора напряглись скулы. «Ничего себе обвинения! А кто кричал, что боится белой чайки и не хочет рисковать чужими жизнями?» И у кого в мешке оказались не те подарки? Какая теперь разница?» Алена распалялась все больше. «Если бы ты не сунулся, я бы просто сообщила в школу и успела бы поменять игрушки». «Ах, так это я во всем виноват!» «Знаешь что, я уже извинился за тот случай. Я весь вечер помогаю тебе, как могу. Я даже не сказал бабушке, что так задержусь. И Вместо того, чтобы встречать с семьей Новый год, я стою на крыше какой-то чертовой заброшки и выслушиваю девчонку, которая обвиняет в своих неудачах меня». — Ну вот и проваливай к своей семье. Я тебя о помощи не просила. Ты сам за мной увязался. — Ну, спасибо тебе. Егор отошел от Алены и плюхнулся прямо в снег. — Самое дурацкое, что спуститься отсюда я все равно могу только на санях, — с досадой подумал он, глядя на усыпанное звездами небо. Спустя минуту Алена присела рядом с ним. В отцветах толстой круглой луны Егор увидел, что его подруга плачет. — Прости, я психанула, — тихо сказала она. «Ты очень мне помог, правда? Просто я не умею петь». «А, припоминаю что-то из твоего дневника», — примирительно ответил Егор. «Ой, извини, может, реально я спою? Ты не знаешь, как надо. Тогда попробуй сама, я заткну уши». Все-таки ее первое самостоятельное задание не заладилось с самого начала. И сейчас Алену даже не удивляло, что под занавес ей выпало счастье отработать за счет Северины. «Только бы не перепутать ноты и слова». Егор не будет подслушивать, он честный. Фыр-фыр занята снежинками, а значит, Алена осталась наедине со своим страхом. Если бы богиня зимы послала ей хоть чуточку своего волшебства. Этот день был таким долгим, что у Алены не хватало сил даже открыть рот. Ну что это? Алена вскочила и вытерла слезы. «Не может быть!» — прошептала она и закричала Егору, размахивая руками. «Вставай, вставай!» «Уже все?» «Да нет, смотри!» Небо над городом забурлило зелено-розовыми переливами, как будто кто-то открыл магический портал. Егор тоже встал. Говорят, северное сияние усиливает волшебство. Может, будет не так уж страшно, если я немного собьюсь? Я тойду подальше. Но Алена дернула Егора за руку, и он остался. Алена запела, высоким и сильным голосом, который ей подарило сияние. Егору даже мерещилось, что небо вторит эхом замысловатой хрустальной мелодии. Это была не песня, нет, это было заклинание, распутывавшее клубок времени. Когда последняя нота замерла в воздухе, Алена посмотрела на Егора и с облегчением сказала «Вот теперь все». За минуту до Нового года она остановила время.